«Что отличает человека от животного?» Задал вопрос демиорк Мазукта и сам же на него ответил. «Способность к абстрактному мышлению. Согласен?» «Ну, допустим», – осторожно кивнул демиорк Шамбамбукле. «Отлично, тогда смотри». Мазукта сложил ладони рупором и закричал, обращаясь к миру. «Принесите ко мне, люди, ваших детушек! Я сегодня их за ужином скушаю!» «А разве ты ешь детей?» — удивился Шамбамбукли. «Нет, конечно!» — пожал плечами Мазукта. -то. «В том-то весе фокус. Сейчас люди начнут тупо приносить мне своих детей». И ни один даже не задастся вопросом, а с какой, собственно, стати. «Подожди, но дети...» «А что дети?» «Чистые невинные души. С ними проблем не будет. Пущу по второму кругу почти без отходов». «Мазук-то, но это же жестоко». «Знаю, что жестоко. Но ты посмотри. Ага, вон туда. Видишь? Уже идут Колоннами». Несут. Ха. Вот идиоты, верно? Мазук-то прекрати это, пожалуйста. Нет, ты только подумай. Вместо того, чтобы возмутиться, слепо и послушно приносят в жертву жестокому божеству своих родных детей. И кто они после этого? Не животные? Нет, животные так никогда не поступают. <кхм> а ведь ты прав, пожалуй. мазук досадливо поморщился и снова закричал, «Эй, люди, отбой! Не нужны мне ваши дети! Идите отсюда!» «Я кому сказал? Эй, там! А ну, прекратите!» «Я сказал, прекратите! Да все уже, все! Верю, не нужны мне! Да куда вы? Вы чего там, с ума посходили? Шамбабукли, ты только глянь, что происходит!» Дети режут стариков. Детушек! Я же им сказал, детушек приносите, а не дедушек. Они плохо расслышали. Тьфу! Мазук-то отвернулся от этой картины. Тупицы! Слушай, может, они правда от обезьяны произошли?